глава 42 это еще почему удивился марена что вы собираетесь делать с ним мамбо кивнула на безмятежно улыбавшегося колдуна посадить в тюрьму почему бы и нет вы боюсь даже не представляете с кем имеете дело со свихнувшимся маньяком с кем же еще пожал плечами винсент он похитил моих друзей он жестоко расправился с женщиной из россии муж который от увиденного сошел с ума, Он пытался убить вас. Хватит на пожизненное содержание в психушке. Я звоню. И Морена вытащила из кармана мобильный телефон. Я же сказала, нет! Жаклин подбежала к Винсенту и выхватила трубку. Посмотрите на него! показала она на злобно набучившегося Лешку. Вы по-прежнему считаете, что все в порядке? Что это ваш знакомый, Алекс Майоров? Кто же еще? Искренне удивился Винс. Учитывая, что ему пришлось пережить не так давно, а некоторые ухудшения его состояния вполне объяснимо. Пару недель в хорошей клинике, и все будет в порядке. Халис Алим, наш общий знакомый, уже договорился с лучшим заведением подобного рода в Швейцарии. Он наклонился и погладил по голове Нику. «Ничего, малыш, и папа обязательно поправится». «Это не мой папа», — прошептала девочка, поднимая глаза на Морена. «Вот мой папа. И ему больно, очень больно». Маленькая ладошка легла мне на грудь, накрыв спрятанную стеклянную тюрьму. «Малыш!» Винс растерянно перевел взгляд с Ники на меня. «Это не папа, это мама». «Да, ей больно, поэтому срочно нужен врач, а мы тут разговоры разговариваем». «Нет!» Я впервые видела дочь в таком состоянии. Детская личика исказилась от гнева, настоящего взрослого гнева. «Папа здесь, здесь, ему очень плохо, а там...» Кивнула она на Лёшку. «Там чужой! Плохой, злой! Его надо прогнать, иначе папа умрет. Она раскраснелась, словно горела в температурном жару. Глаза переполнились слезами и отчаянием, ладошки теребили шарф, высвобождая бутылку. Жаклин нахмурилась и подошла к Лёшке поближе. Она с минуту пристально всматривалась в его глаза и вдруг ахнула и отшатнулась. «Что? Что такое?» Я попыталась встать, но едва не захлебнулась от очередного выплеска крови. Похоже, внутри у меня что-то всерьез повреждено после удара колдунова прихвостня. Но это волновало меня сейчас меньше всего. С беда. Причем серьезная. Иначе почему Жаклин, побледневшая так, что ее лицо стало пепельно-серым, трясущимися руками вытаскивает из рюкзака колдовскую амуницию, обмениваясь короткими репликами с такими же сосредоточенно серьезными унганами? Почему моя дочь дрожит так, словно у нее лихорадка? «Жаклин, ты можешь мне объяснить, что происходит?» Отплевавшись и отдышавшись, прохрипела я. «Я же предупреждала. Мы сами до конца не знаем, на что способен этот бокор, Торопливо проговорила Жаклин, кивнув на застывшего со странной улыбкой на лице Дюбуа. Поэтому и предположить не могли такого. Я с подобным не сталкивалась никогда. «Чего такого? Прекрати говорить загадками!» Мы думали, что он поселил в тело твоего мужа кого-то из низших невидимых, полностью ему подвластных, но он... Он поместил там часть себя и сейчас переходит туда полностью. Как он это делает, не знаю, но если мы не помешаем ему, Бакор навсегда завладеет телом твоего мужа. — Но как это может быть? — прошептала я, отказываясь верить. — Так не бывает. Не бывает! — Мама! — На меня смотрели широко распахнутые глаза моей дочери. Отчаяния в них больше не было, только странная сосредоточенность. Тетя говорит правду. Я хочу помочь папе. Я смогу. Всем стоп! Заорал Винсент, срывая с головы шапку и вытирая взмокший лоб. Что за чушь вы тут несете? Кто где поселился? Кто куда переходит? Вы что, все дружно сбежали из психушки? Да, солдат. Монотонным, каким-то механическим голосом проговорил колдун. Мы все тут одинаково сумасшедшие. Забери у этой ненормальной телефона, вызывай свою кавалерию. Не слушай их. Ты мне еще указывать будешь, тварь? Тебя вообще шлепнуть надо при попытке к бегству. Таким уродом, как ты, жить нельзя. Так что лучше заткнись и не зли меня. Процедил Морена, приблизившись к колдуну вплотную. Но тот больше ни на что и ни на кого не реагировал. Глаза его закатились, лицо застыло. Вместо Дюбуа сейчас стоял на коленях восковой манекен. И я поверила, окончательно поверила в реальность происходящего. Мои недоумения, отчаяние, ужас, жалобно пискнув от неожиданности, моментально убрались в японский город Восвояси. А освободившееся место заняли ледяная решимость и раскаленная упертость. И они совсем не мешали друг другу, они слились воедино, заполнив меня целиком, вытеснив даже господствующую недавно боль. Я, держась за стену, поднялась. Крови на этот раз не было, и на том спасибо. «Значит, душка Паскаля решил, что он тот самый умный. Ну-ну». Не очень быстро, но достаточно уверенно я направилась к эпицентру событий, алтарю, на который унганы пытались уложить Лёшку. Тот активно сопротивлялся. «Нет, так не пойдет. Винс...» Я повернулась к свирепевшему все сильнее приятелю. «Я обещаю тебе. Потом, позже, я все объясню». Сейчас на это нет времени, слишком уж происходящее здесь выходит за рамки привычного. Просто поверь мне, так надо. Слышишь? Надо. И нам всем очень нужна помощь. Ты сможешь делать то, о чем я тебя попрошу, ни о чем не спрашивая и ничему не удивляясь? Сможешь? Попробую, — мрачно пробурчал тот. Что делать-то? Для начала пусть твои люди положат на алтарь лёшина тело и будут удерживать его там, желательно неподвижно, на протяжении всего обряда. Лешина тело? — поднял брови Винс. — Обряда? Я же просила ничему не удивляться. Единственное, что потребуется от вас сейчас — делать то, что я скажу, и ни в коем случае, ни при каком раскладе не вмешиваться. Учти, дальше будет хуже. — Только не надо меня пугать, — фыркнул приятель. — Сделаем все как надо. Лари, Арчи, Дэн, слушать меня. Вымуштрованные клоны марены были безупречно. Молча выслушав приказ... Они направились к продолжавшему операции Лешке, и через минуту пациент был зафиксирован с максимальной надежностью. И что теперь? Винсент стоял возле застывшего колдуна, сменив одного из своих людей. А дальше не вмешивайтесь. Ваша задача — следить за этими двумя. И помните, что бы ни происходило, что бы ни делали эти люди, не мешайте им, заклинаю. Иначе мы потеряем Лешку, навсегда потеряем. Окей. Жаклин. Я повернулась к закончившей приготовлении мамбо. Что делать мне? Возьми девочку и сядь на стул. Стоять тебе сейчас не стоит. Мы постараемся обойтись без помощи твоей дочери, но, боюсь, не получится. Ты должна знать, ни я, ни Унганы никогда раньше подобного не делали. И гарантии, что все получится, нет. Ты же будь готова по моей команде открыть бутылку. Поняла? Да. — кивнула я, усаживаясь вместе с дочкой на ставший уже привычным стул. — Поспешите. — И еще. Жаклин запнулась и отвела глаза. — Боюсь, что нам может понадобиться жертва, и петухом здесь не обойтись. — Нет! — Ника в упор посмотрела на мамбо Не понадобится. Я смогу и так. — Маленькая ты! — печально усмехнулась Жаклин, но вдруг осеклась и застыла, не отрывая взгляда от глаз моей дочери. Затем молча повернулась и кивнула унганом, выстроившимся в заградительную цепочку между алтарем и колдуном. В этой цепочке стояла Франсуа. Я прижала к себе дочку как можно крепче, а она, в свою очередь, прижала к груди тюрьму своего отца. «Господи, помоги нам!» И мамбо запела. Но ни барабанного ритма, ни знаков на полу сейчас не было. Да и ритуального танца, по большому счету, тоже. Жаклин просто плавно приближалась к колдуну, не прекращая пение. Я видела, как она поймала взгляд Дюбуа, и теперь старалась не упустить его. Воздух дрожал от схлестнувшихся сил, сил света и тьмы. Лица унганов побледнели от дикого напряжения. Франсуа еле стоял. Лешка корчился на алтаре в страшных судорогах. Но вот застывшее лицо колдуна превратилось в искаженную и злобу звериную морду. Он заревел от ярости и попытался вскочить на ноги, однако Винс быстро охладил его пыл, врезав рукояткой пистолету в висок. Дюба рухнул на пол и, вытирая заструившуюся из рассеченной кожи кровь, хрипло расхохотался. — Это все, на что вы способны? Он все равно мой, таковым и останется. А это тело можете сажать куда угодно. Рано или поздно я из него перейду». Было видно, что Жаклин едва держится. Она прекратила пение и, тяжело дыша, оглянулась на мою дочь. «Ника!» Малышка, сидевшая до этого момента, неподвижно кивнула. Она осторожно слезла с моих коленей, передала мне бутылку и молча направилась к алтарю. Дюбуа дернулся, пытаясь остановить ее, но на этот раз Винсент действовал жестче и колдун, похоже, потерял сознание. Вот и отлично, мешать не будет. — Не верьте ему, — хрипло проговорила Жаклин. — Бакор никогда не уходит, иначе мы давно бы с ним справились. Даже физическая гибель его тела не гарантирует победы, вы же видите, он приготовил запасной вариант. — Жаль, что я не успел тебя прикончить, гадина, — прошипел колдун, открывая глаза. — Заткнись! — Морена пнула его по ребрам а то сам заткнул сапогом». Тем временем Ника добралась до алтаря и указала на свободное место возле ног Лёшки. «Мне надо туда». Пошатывающийся от слабости Франсуа выполнил просьбу девочки и поставил ее на алтарь. Лешка попытался сбросить ее, но спецы марены не зевали. «Тётя!» Ника повернула голову к Жаклин. «Я сейчас буду прогонять злого из папы. Помогите мне, хорошо?» «Да, девочка». «И не пускайте того!» кивок в сторону скорчившегося на полу колдуна. «Держите его!» «Мы постараемся!» И девочка замерла, вытянувшись стрункой и раскинув руки в стороны. Она запрокинула голову и закрыла глаза. Губы ее шевелились, лицо стало чужим, словно ребенок вдруг мгновенно состарился. Сначала медленно, а потом все сильнее и сильнее вокруг нее начинал разгораться орел пульсирующего света. Марены и его люди ошалело замерли. Лешка вдруг завыл и задёргался, а орёл все рос. Вот он достиг ног Лёшки, добрался до колен, до бедер, до солнечного сплетения, и словно кто-то дунул на пламя свечи, и свет погас. Ника пошатнулась, глаза ее увалились, девочка находилась на грани, грани бытия. Но она не чувствовала этого, из последних сил пытаясь помочь отцу. То, чему противостояла моя кроха, Уничтожала, расплющивала малышку своей чужеродной мощью. Слишком мала и неопытна была еще моя родная Индиго. Жизнь дочери или жизнь любимого? Что выбрать? Кого выбрать? Себя. Я выбираю себя. Возьмите все, что мне осталось, до последней капли. И я направила дочери поток своей жизненной энергии. Я видела, как протянувшийся от меня луч света нежно окружил девочку — Как намного ярче вспыхнул ее ореол, как эта вспышка обрушилась на тело моего мужа. Оно скорчилось жуткой судороги, а потом из него потекла черная грязь. Липкая струйка мрака потянулась обратно к хозяину. Вот она добралась до него, вот втянулась на треть, наполовину, половину, полностью. Алешкино тело обмякло, словно из него вынули кости. Я и без команды Жаклин знала, пора. И, теряя сознание от мертвенной слабости, непослушными пальцами начала открывать бутылку. И в этот момент колдун, взревев раненым медведем, выхватил из рук остолбеневшего море пистолет и направил его на Нику. Откуда взялись силы? Не знаю. Но я успела. Боль, разорвавшая грудь, была страшной. Откуда-то появился черный вихрь и втянул меня, унося куда-то далеко. И последнее, что я услышала... Был звон разбившейся бутылки.